хотелось в душ или лучше ванну да ещё чтобы кто нибудь помыл чтоб самой руками не двигать но перекусить хотелось больше а тени трое суток неевшие вообще или не евшие толком точно никуда не уйдут чтобы о себе позаботиться значит будем есть все дружные компании хотя судя по злобно сверкающим глазам чеэра ни хрена не дружный я сцедила его к ладошку и попросила «Чейр.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 «Не прервать по щелчку пальцев. Они видны тем, кто способен видеть». Скривил губы в подобие улыбки хвостатой. «С меня заживо сдерут кожу и только потом обезглавят, чтобы в ритуальном ларце прислать тебе доказательство того, что никому иному я уже служить не стану». «Хочешь, моя княгиня?» Голос Чаэра опустился до интимного шепота, будто его возбуждал этот разговор и предложение о собственной ужасной смерти. «Нет».